Глава 12. Слушая ответ к а ч и н с к о г о она с негодованием отложила папку. Естественно, ей не нравилось, что весь город кишит новостью о взрыве в отеле, и что к а ч и н с к и й настаивает на отъезде, так как тело американца теперь в полицейском морге. Ада повернулась к Джонни. Теперь это была серьезная деловая женщина, требующая пользы от своего работника. Совсем не такая, как ночью. — Что ж, это даже хорошо. — Наверное, они уже расшифровали шифр. — И что ж там написано? — улыбнулся Джонни. Ада усмехнулась и поправила волосы. — А вы проницательны, й мистер Хайнланд. — Да, я хотел поговорить именно об этом. Мой брат передал мне адрес и дату. Точнее, Архам, 26. Девять часов вечера. — Вы знаете это место? — Да, там мясницкая лавка. — Лавка? — она повернулась в к о ч и н с к и А что у тебя? — А ничего у меня. Чистая история. Ада задумчиво потеребила волосы. Было видно, что все это ей очень не нравится. Но выбора-то особо не было. Она вытащила сигарету и закурила. Длинные тонкие пальцы и такая же сигарета — все это было так гармонично. Арнольд тут же черканул зажигалкой и поднес к кончику сигареты пламя. «Ну что ж, тогда э, поедем с тем, что есть. Судя по всему, вы там уже были, мистер Хартлайн. у в е р е н н о с вами нам будет проще, и, надеюсь, в этот раз вы будете расторопнее и умнее. Мне еще не хочется умирать». это все равно очень опасно может лучше окружить ее и вести наблюдение если он там то его можно убрать из снайперской винтовки нет это не подходит я должна встретиться с ним лично а значит никаких снайперов я надеюсь вас это не пугает а если он специально вас выманивает ну вы же будете со мной троих то он за раз не убьет улыбнулась ада и безмятежно пустила облачко дыма впрочем если вы к а ч и н с к и й согласны с мистером Хартлайном, и если ему от этого будет спокойно, то можете оставить Хауэра просматривать окрестности. — Я боюсь, что это бессмысленно. Энгель еще ни разу не пользовался винтовкой, уверен, что он тоже хочет личной встречи и будет ждать вас в этом здании, — вставил русский. — Вот и я так думаю. — к а ч и н с к и й ч и н с к и й В к о е т о веки наши мнения совпали. Вот видите, мистер Хартлайн, двое против одного, а значит мы победили. Ада хлопнула в ладоши и задорно подмигнула. Джонни вздохнул. Все это было как-то очень по-детски, очень непрофессионально. Ведь тот, с кем они столкнулись, был первоклассным убийцем, а то, что они родня, это очень мало значит в мире убийц. И все же, это был его контракт, и он должен был его выполнить. Он посмотрел на Аду. — Хорошо, пусть так, а теперь мне нужно подготовиться. Скажите, у вас есть бронежилет? — Ну, надо же, да я даже и не знаю. Качинский, у нас есть бронежилеты? — Найдутся, — снисходительно буркнул русский и направился к двери. — Пойдем за мной. Джонни медленно поднялся и еще раз посмотрел на Аду. Веселая, жизнерадостная. Хотя было вполне очевидно, что она идет на верную смерть.